Глава 41. первая. Полёт до Тареки не занял много времени. Выбрали мы место для десанта недалеко от того, где я гардов подобрала. Флагман спрятали на орбите, использовав технологию экранирования, почти идентичную энтомологической. Они следили за нами и готовы были выслать подмогу, если что. А мы с мужьями и отрядом отборных карателей Викториана и оперативниками из тайной канцелярии Тайна высадились на поверхность планеты. Я выпустила гардов, чем явно насторожила наших бойцов, ведь все и ипостаси почуяли смертельную опасность от моих замотеревших ящерок. В общем, после того, как почуявшие свободу гарды напрыгались и набегались, мы приступили к поискам. Оказывается, мои подопечные отлично помнили, где вылупились на свет и уверенно вели нас к своим инкубаторам, а мы следовали за ними и проверяли окрестности на наличие подземных катакомб, На поверхности были только джунгли. Наши попытки увенчались успехом. Рядом с тем местом, куда нас привели мои гарды, оказалась целая сеть катакомб, причем естественного происхождения. Видимо, поэтому и не были замечены здесь лаборатории. Ведь они очень искусно и органично вписались в ландшафт. Ракин ничего не изменил в этих природных катакомбах, а аккуратненько встроил лаборатории. Дроны не заметили никакой деятельности цивилизации. И благополучно пропустили этот участок. Меж тем, гарды указывали на один неприметный вход в эти катакомбы. Видимо, им самим пришлось им воспользоваться, когда удирали от Ракина. Надеюсь, он остался целым и без ловушек. Проход мы прошли без проблем. И да, мы попали в лабораторию Ракина. Специалисты, захваченные нами с флагмана, чуть в обморок не упали от такой навороченности оборудования. Все было. По наиновейшим технологиям, не только официальным, но и с теневого рынка. А сколько всего запрещенного и потому очень интересного. Мы потеряли наших спецов. Честное слово, как дети малые с новой игрушкой. Пришлось напомнить им, зачем мы сюда явились. И они занялись делом. Стали выуживать информацию с носителей оборудования. Лаборатория оказалась не заброшенной, а действующей. И работали в ней буквально за пару часов до нашего прибытия. Спецы показали, что, где и как скачивать. И мы приступили к сбору доказательств. Гардов я выслала разузнать все тут. Кто есть, что делает. Сбор информации провели оперативно. Закончили быстро. Но гардов не было до сих пор. Я стала волноваться за них. Оказалось, зря. Вернулись они с добычей и не одни. С ними было множество существ поменьше, но не менее опасных. Я бы сказала, что это мини-копии моих ребят. Они, увидев нас, оскалились, но после повелительного рыка моих гардов утихомирились или шипели, когда к ним кто-то приближался из нашего отряда. Пленником оказался странного вида нагиат. У него были части тела фага. Вросли? Или управляемая мутация? Может, зараза какая? Оказалось все куда проще и одновременно страшнее. Это безумный ученый, вот в прямом смысле слова «безумный», ставил опыты над собой. Не доверял он испытуемому материалу. Все на себе проверял. Решил приобрести дополнительные способности себе. Выбор пал на этномологические расы. Ипостась этого не простила, вот и вышло, что вышло. Застыл в полуформе. И мутация прошла частично на нем самом, а не на ипостасе. Ей, конечно, тоже досталось, ведь неспроста ее заклинило. Способности он не приобрел, а вот недействующие, парализованные, несоответствие нервных систем, конечности прибавились. Выглядело все это жутко. Допрос дал много ценной информации. Но вот где именно в городе, а это был город, находится господин? Этого точно он сказать не мог. Ученый был всего лишь ученым, а не солдатом. Держать язык за зубами не приучен а потому выдал нам все уровни этого города и свою карту-ключ. Она действовала на почти всех уровнях, кроме последних двух, в самой глубине. Видимо, там и обосновался Ракин. Выудив из центральной сети все коды переходов и план города, мы отправились на поиски хозяина. Захватили и этого безумца. Может, удастся с помощью него выманить Ракина. То, что он на Тарике, именно в этой лаборатории — Ученый не сомневался. Личный боевой звездолет, сделанный под заказ, и который этот безумный гений сам лично напихал всякой всячиной, включая технологии этномологических рас, был в ангаре. Зная изворотливый ум Ракина, мы не особо доверяли словам этого ученого-мутанта, а потому держались вместе и оружие в боевом режиме. Проверяли каждый поворот, каждый коридор, запускали мелочь, которой командовали мои гарды, а затем уже шли сами. Ученый не врал. Ловушек внутри города на всех уровнях не было, и мы благополучно добрались до тех двух нижних уровней, куда ему не было ходу. Он даже предположительно не знал, что там находится. И в других источниках информации, которые мы вскрыли, в этом подземном городе тоже ничего не было. Было обозначено место, ходы к нему, и от него, коммуникации, и все. Город был необитаем. Только всевозможные лаборатории, эти маленькие подчиненные моих гардов, И вот этот безумец, который всем тут заведовал. Лаборатория была полностью автоматизирована, поэтому наши спецы от восторга дар речи потеряли. Живого народу для обслуживания не требовалось. Оставив этого научного гения вызывать хозяина из его логова под срочным предлогом, мы заняли позиции.